Глава тридцать «Дракон! Неужели это Рэндалл?» Подскочив с кровати, я метнулась к окну и прилипла к стеклу. Огромная серебристая махина, изящно пролетевшая над парком, это он? Тут дракон, изогнув шею, открыл рот и из пасти вырвался... Нет, не огонь, а бледно серебристое марево мигом заморозившая бегущих с мечами стражников. «Точно, Рэндалл! Ледяной дракон севера!» Выдохнув, я облегченно прислонилась лбом к стеклу. Он спасёт меня. Теперь можно не бояться». И, видимо, Дерек думал так же, потому что он вдруг вломился ко мне и за локоть оттащил от окна. «Пойдём-ка отсюда. Подождём в другом месте». Лихорадочно промотал брюнет, таща меня прочь из комнаты, а затем по длинному дворцовому коридору. Надо сказать, что я изо всех сил старалась усложнить задачу и усердно цеплялась за кровать, косяк двери и картины на стенах. Под конец озверев, Дерек взвалил меня на плечо и потащил куда-то прямо с картиной, которую я отказалась отпускать. Она волочилась за нами, собирая длинную ковровую дорожку на полу к гармошкой. Стражники, прежде выловившие меня у дверей комнаты при попытке к бегству, куда-то испарились, и картину забрать было некому. «Наверное, все побежали бороться с Рэндаллом», – злобно подумала я. Мысли, что он проиграет, даже не возникла Дракона просто так не одолеть. Он ведь весь в бронированной чешуе и защищен магией. Но Рэндалл обратится человеком, чтобы войти во дворец. Вдруг в этом облике он более уязвим? И вдруг у стражников есть особые доспехи против драконьих чар заморозки. Они наденут их и нападут на него. Мы уже успели преодолеть бесконечный коридор и сейчас были в обширном холле с огромными окнами во всю стену и не менее огромными дверьми напротив. Точнее, мне был виден только ряд витражных стекол с одной стороны и куски расписных дверных створок с другой, потому что я по-прежнему тряпкой висела на Дерековом плече. Дерек, я сказал тебе сидеть в своих покоях. Ты что, не видел, что на нас напал дракон? «И кого это ты тащишь?» Вдруг грозно завопили за спиной. Дерек тут же остановился, а я от неожиданности выпустила из рук картину. «Никого!» — быстро отозвался Брюнетт тоном нашкодившего мальчишки и поставил меня на пол. Покачнувшись, я с трудом устояла на ногах. После нескольких минут вверх тормашками голова кружилась еще сильнее, чем раньше. «Я тут... одногруппницу в гости позвал». «Перед кем это он так отчитывается?» Я с трудом сфокусировала взгляд на грузном мужчине в расшитом золотом камзоле. Кого-то он мне напоминает. Точно. Вылитый портрет регента из холла Академии, только чуть толще и старее. Неужели это сам регент? Отец Дерека. Сообразив, я попыталась присесть в кривом реверансе, а затем, когда мужчина перевел сверлящий взгляд на меня, уже была открыла рот, чтобы нажаловаться на похищение. Но меня прервали. Да еще как. За витражным окном во всю стену вдруг что-то мелькнуло. А потом на него метнулась гигантская тень, и стекло рассыпалось мелким крошевом, которое зависло в воздухе, и огромный серебряный ящер застыл вместе с ним. Миг, и на паркетный пол приземлился уже не дракон, а блондин в серебристом одеянии. Шагнув ко мне слитным плавным движением, словно в танце, он дёрнул меня в сторону. Раз. Задвинул себе за спину. Два. И выставил руку вверх, создавая над головой сияющий щит. Три. И тут же, словно замершее время отмерло, секунды продолжили бег, Парящие в пространстве осколки, сеющим дождем, осыпались вниз. «Рэндалл!» – выдохнув я на миг, привалилась к плечу мужчины. Меня охватило такое облегчение, что даже гудящая после внушения Дерека голова на миг прошла. «Рэндалл тут! Он меня спас! А теперь нужно скорее бежать отсюда!» «Этель, ты в порядке?» Обернувшись, дракон окинул меня быстрым взглядом. «Наверное, выглядела я неважно, потому что глаза мужчины явственно заледенели, от его ног по полу разбежался иней Да он в бешенстве!» «Герцог Хео, по какому праву вы напали на дворец? Что за мятеж?» – завопил регент за его плечом, и Ренделл повернулся к нему. «Так, наверное, я рано расслабилась». «Я созвал парламент, чтобы немедленно лишить вас титула. Стража, в темницу его!» «Я пришел за своей невестой, регент Эсси». Светским тоном отозвался дракон и кивнул на Дерека, которую похитил ваш сын. «Вы не думали показать его лекарю? По-моему, у него не все в порядке с головой». Кстати, обернувшись ко мне, дракон одним движением содрал с запястья кусок черного металла и бросил на пол. «Он что-то тебе сделал?» — тихо спросил Рэндалл. Я поспешно замотала головой. Не успел, но планировал расплавить мозг, а потом развлекаться с тем, что после этого останется. Собирался стереть все воспоминания и заставить притворяться Изабеллой, все же пояснила я, потому что дракон все еще смотрел на меня. При этих словах в глазах дракона блеснуло что-то опасное, И регент явно занервничал, поглядывая в коридор. «Ждет свою стражу?» «Сожалею, регент», — прошипел Рэндалл. «За нападение на мою невесту мне придется его убить». «Стража!» — регент перешел на фальцет. Топот из ближайшего коридора показал, что его призыву, наконец, внемли, и сейчас к нам несется отряд людей, гремя доспехами и оружием. Ну или кастрюлями, по звуку очень похоже. «Рэндалл, портал!» — в панике шепнула я и дернула дракона за рукав. «Надо бежать!» «Порталы во дворце не работают», — пояснил он, хватая меня за руку, а затем, пятясь, увлёк к тем самым огромным двустворчатым дверям. А когда мы остановились, вдруг сделал рукой сложный пас, и в Дерека с Регендом полетела жаркая, всколыхнувшая ближайшую портьеру волна, от которой волосы на моих руках встали дыбом. «Что это?» В холле повисло дымное облако. а а Уберите! Уберите!» — завопили оттуда голосом Дерека. «Оно вцепилось мне в лицо! а Его вопль перешел на виск и вдруг смолк, а я прижала руку к рту. Он что, умер? Мне стало страшно. Мы же можем погибнуть тут. Вдобавок толпа стражников наконец добежала и, рассредоточившись по холу ощетинилась пиками и амулетами. Пресветлая богиня. Рэндалл вдруг стиснул мою руку до боли. Вздрогнув, я вскинула взгляд на него. Мне почудилось в его глазах и волнение, и некая обреченность. Неужели все так плохо? Время пришло напряженно сообщил он, а затем махнул рукой, отчего двери за нашими спинами распахнулись. Обернувшись, я с удивлением увидела огромный, тускло освещенный зал, битком набитый людьми. Что тут происходит? «Герцог Хео возмутился стоящий в первом ряду сухой старик, обвешанный орденами, как новогоднее дерево игрушками. «Мы как раз обсуждаем, что вас нужно лишить титула за мятеж. У вас есть что сказать в свое оправдание?» «Рад, что вы спросили, министр Спайсон. Загадочно отозвался дракон и вдруг улыбнулся. Собравшиеся придворные медленно оборачивались к нам, шепотки стихали, и люди удивленно переводили глаза с дракона на меня и на стражу за нашими спинами. Рэндалл шагнул в зал, увлекая меня за собой. Я зажмурилась от разом вспыхнувших люстр, и дракон торжественно объявил. «Позвольте представить вам наследницу престола, принцессу Изабеллу».